Эпилог. 2 месяца спустя. Глеб. Ну так реши этот вопрос. Нетерпеливо рявкнул я в трубку, внимательно следя за дочкой, которая схватилась за обивку дивана и потянувшись, стала на ножки. Малышка уже неделю как научилась этому трюку и с азартом его повторяла. Глеб, ты должен понимать, что подобные дела за пару дней не делаются. Рынок сейчас нестабилен, это огромный риск. продолжал стоять на своем «Мой партнер» по запуску новой интернет-площадки. Отойдя от бизнеса бабушки, я решил полностью сменить свой профиль. «Глеб!» — позвала Муся из кухни. И я быстро свернула разговор, попросив следовать моим распоряжениям. Мы переехали обратно в Москву, поселившись в квартире Османа. Было ужасно чувствовать себя должным, но они с Ксюшей не оставили нам другого выбора, настаивая и апеллируя тем, что апартаменты всё равно пустуют с тех пор, как они переехали в дом. Подхватив недовольную тем, что ей не дали постоять дочку, я вместе с ней направился на кухню, где Маруся готовила обед. «Хи-хи-хи!» — -хи", Хи -хи -хи", продолжала ворчать наша крикунья. «Что это с ней?» — недоумённо нахмурилась Муся. Обиделась, что я оторвала её от дивана, — усмехнулся я. «Вася, что же будет, когда ты начнёшь ходить?» — засмеялась она. подхватывая её и усаживая на специальный стульчик. «Позовёшь Богдана?» «Он что, всё ещё в своей комнате?» — нахмурился я. «А я говорила тебе не покупать ему эту приставку!» — пожурила она меня. Боди жил у нас наездами, но я уже видел и понимал, что рано или поздно он попросит забрать его. Хотя сын и не жаловался, но бывшая жена уже успела проявить себя. Как только бабушка не видела и не понимала, что она из себя представляет. «Бодя, идём кушать». Ходя в комнату, позвал я его. «Если будешь всё время проводить за играми, я отберу эту приставку». «Прости, пап!» Тут же скачал сын, отбрасывая джойстик. «Пошли!» — улыбнулся я. Добравшись до кухни, мы расселись по местам и принялись с наслаждением поглощать приготовленную мусь и пасту с морепродуктами. Для Вася она приготовила пюре из картошки и брокколи, которую дочь, на удивление, с аппетитом уплетала. «Давайте выберемся вечером в парк», — предложила Муся после того, как все закончили есть. «Погуляем, развеемся». «Отличная идея», — поддержал я, хотя вечером меня и ждала работа. Я и так проводил все свободное время за компьютером, и отказывать любимый в очередной раз просто не повернулся язык. «Кто же знал, что начинать все с нуля...» настолько сложно. Но я был согласен на всё, лишь бы ощущать эту свободу, в которую окунулся с тех пор, как ушёл хлопнув дверью. Моя семья определённо стоила того. Ещё 2 месяца спустя. Тебе не кажется, что я, как порядочный человек, должен на тебе жениться? прошептал я, поднимаясь поцелуями по её шее. Сегодня мы отмечали успешный запуск моего проекта. Уложили детей спать и заперлись в спальне, захватив с собой шампанское и клубнику. Правда, к бутылке так и не прикоснулись. "Ты это понял спустя 3 месяца после развода?" игриво шипнула моя женщина, устраиваясь сверху на моих коленях. "Понял я это давно. Просто не хотел лишать тебя свадьбы, которую ты заслуживаешь. И раз уж первый миллион за работа" Я могу с чистой совестью сделать тебе предложение. Потянувшись к тумбочке, я достал из неё коробочку с кольцом, которую припрятал днём. «О, боже!» Явно не ожидавшая ничего такого, ахнула Маруся. «Нравится?» Доставая кольцо из коробочки и надевая его на её пальчик, шепнул я. «Оно просто потрясающее!» Выдохнула она, касаясь кольца губами. «Это значит, да?» С волнением уточнил я. «Да, да, да, тысячу раз, да!» Кинулась она мне на шею, осыпая лицо поцелуями. А я понял, какое это счастье, когда женишься не по принуждению, а по желанию сердца. Пять лет спустя. Маруся. «Сергей?» Удивленно уставилась я на знакомое лицо, замирая в дверях. «Вот так встреча!» Поднялся мне на встречу старый знакомый. Боже, как выросла-то. Посмотрел он на Васю, спрятавшуюся от смущения за мной. Как ты тут оказался? Пройдя в кабинет, отойдя от изначального шока, спросила я. Сошелся с женой, развёл он руками. Вот и вернулся в столицу. А вы как? Отлично. Вот пришли на приём. Мне не нравится, что у неё уже несколько дней какая-то сыпь на спине. Давай посмотрим. Иди ко мне, малышка. Поретинул он ей руку. Мы немного стеснительные, улыбнулась я ему, сама снимая с дочки футболку. Закончив приём, Сергей вынес свой вердикт: аллергия. Баловались клубникой? спросил он с улыбкой. Есть такое дело, вздохнула я. У нашей бабушки новое увлечение, а у Васи невероятная любовь к этой ягоде. Вот она и переела её. По полтаблетки два раза в день. Если через пару дней не пройдёт снова на приём. На рецепте есть мой номер. Слушай, может, посидим где-нибудь? спросила я, чувствуя ностальгию. Приходите как-нибудь с женой на ужин. Разгружусь я обязательно приму твоё предложение, пообещал он. Выйдя из частной детской клиники, мы направились к машине, где Глеб уже ждал нас с Богданом. Мы ж должны был забрать сына с бокса, куда тот недавно изъявил желание записаться. Ну как? Что с ней? Обеспокоенно. Как впрочем и всегда, когда дело касалось дочери, спросил Глеб. Клубника, вздохнула я, устраивая дочь в детском кресле. Бабушка расстроится, вздохнул Глеб. Да, но не сказать мы не можем. Сергей запретил есть клубнику и выписал таблетки. Заедем в аптеку, сказала я, устраиваясь удобнее на переднем сиденье. Сергей, я думала, её врач Лариса Юрьевна, Выруливая с больничной парковки, вопросительно глянул на меня муж. "Она в отпуске, и мы попали к другому педиатру. Ты не поверишь, кто им оказался". "Сергей, представляешь? Тот самый мой сосед, которого ты всё время называл молодым человеком". Засмеялась я, вспоминая ревность мужа. "Так и знал, что мне это не понравится", проворчал Глеб. "Да ладно тебе. Он сошёлся с женой, представляешь? Думаю, теперь будем ходить только к нему". ничего подобного. Тут же возразил он. Лариса Юрьевна идеальный педиатр. Так что нет никакой необходимости менять врача. Я говорила, как ты мне нравишься, когда ревнуешь, шипнула я, обидившись, что Богдан занят игрой на телефоне. Вот доберёмся до дома, и я покажу тебе, что бывает, когда дразнишь мужа, пригрозил он мне, сверкнув глазами. Бабушка С криком влетела дочь в дом, проскочив мимо Валентина. Богдан был более сдержан, молча провёл вслед за сестрой. Может, не поедем никуда, и останемся тут? предложила я, цепляясь за руку Глеба. Муж, хоть и остыл, согласившись разрешить Елене Эдуардовне вернуться в нашу жизнь, но всё же вёл себя с ней почёркнуто вежливо. Год назад его бабушка всё же признала свою ошибку, когда Елена, которую она выхаживала 6 лет, Укатила снова мужчиной, бросив ее. Старая женщина поняла, как слепа была в своей любви и привязанности к крестнице. Не сразу, но мне удалось убедить Глеба пойти на сближение. В компанию Глеб не вернулся, но согласился привозить детей на выходные. «Я так устала», — добавила я, зная, что это склонит его к согласию. «Мы прошли в гостиную, ожидая, когда дети поприветствуют бабушку и придут попрощаться с нами». Не хочется никуда ехать. Я знаю, что ты делаешь. Поворачиваясь ко мне, прошептал он прямо мне в губы. «И что же?» Чмокнула я его. «Она не заслуживает твоей доброты. Она прабабушка моих детей. И они ее любят, как и она их». «Муся, нельзя же быть такой доброй! Обещай сделать тебе особый массаж, если мы останемся». Соблазняла я его, целуя в шею. «И вообще...» «Мужья должны слушаться своих жён и идти у них на поводу. Даже если жёны хитрят?» — спросил он, проскальзывая рукой мне на талию и прижимая ближе к себе. «Да», — теряя нить разговора от его близости, — прошептала я. «И ты готова отказаться от романтического ужина со своим мужем ради семейных посиделок с моей бабушкой?» — соблазнял он. «Да», — задыхаясь от его губ, прикусивших изгиб шеи, «Прохрепела я. И если ты не перестанешь, нас застукают, как каких-то подростков. С тобой я именно им себя и чувствую», — лишь хмыкнул муж, продолжая свои ласки. «Но черт меня побери, если мне это не нравится». «Так мы остаёмся?» — пытаясь вернуть себе самообладание, спросила я. «Остаёмся. В конце концов, мне нужно привыкнуть к тому, что ты всегда остаёшься в выигрыше», — сдался он. Мой выиграешь, твой выиграешь, муженёк. улыбнулась я, нежно гладя его по щеке. Именно поэтому я так люблю тебе проигрывать, любимая. Конец книги. Мила Риброва. После расставания вернуть любовь. Чтец: Елизавета Тим.